Глава 11 Я да такая уж эта деталь и мелкая! Прокричал Нетарк Черный дракон 155 уровня распахнул пасть И выстрелил в нас чистой темной энергии Спин по моей мысли на команде Заложил вираж вниз, чтобы уйти от атаки и высадить нас на склоне горы, поскольку участвовать в воздушном бою всей нашей компании было совершенно бессмысленно. К тому же одно попадание его атаки могло мгновенно завершить всю операцию по спасению принцессы еще до ее начала, чего нам уж точно не хотелось. «Спрыгиваем!» — азартно воскликнула Атрис, и смело сиганула со спины дракона до того, как мы снизились к земле. Похоже, высота в 30-40 метров ее совершенно не смущала, как в принципе и меня, благодаря способности универсального отталкивания. Но я чувствовал себя своеобразным капитаном нашего летающего судна и просто не мог покинуть его раньше остальных. Но на всякий случай я призвал Хаосита с его аурой, автономные щиты Хаоса и комбинированные цепи. Вдруг что-нибудь из этого нам как-то поможет. «Лепт!» — во все глаза уставился на меня Греблен. «Это что за тентакли?» Ха, не завидую», — отмахнулся я. «Да я в ужасе!» <связывая> Картина взмахнул лапками каменный тарк и чуть не свалился со спины дракона следом за трис. «Не подходи ко мне близко с этими штуками!» Едва приблизившись к земле, мы все вместе, не сговариваясь, прыгнули на склон горы и разбежались в разные стороны. Спин же сразу взмыл вверх, и в землю рядом с нами ударила струя темной энергии, лишь каким-то чудом не задевшая никого из нас. Поднявшись выше, чем черный дракон, Спин попытался атаковать его в ответ, но теперь уже он сам с легкостью увернулся, и поток синей энергии от атомного дыхания оказался гораздо точнее, будто специально попав прямо в воина. Лишь каким-то чудом он успел поставить магический щит. «Эй!» Возмущенно воскликнул маг. Сорян! крикнул я в ответ. Он не специально. Так получилось, что мы с Натарком, несмотря на все его недоверие к моим комбинированным цепям, оказались рядом, Серджио с неназываемыми в стороне, а Трисы вовсе потерялась в метрах ста. «Э -э, Может, мне попробовать схватить его золотыми цепями и перетянуть к земле? Неуверенно предложил мне Греблин. Правда, я тогда сразу останусь без денег. Нет, сэкономим золото для эльфа, отказался я. Попробуем обойтись минами. Но для начала я решил последовать совету Трис и прощупать дракона на урон электричеством. Тот как раз зашел на новый заход для атаки, нацелившись на кучу настоящей троицы игроков. Я же дождавшись самой низкой точки его траектории, оттолкнулся от земли и прыгнул дракону навстречу. Шаровая молния попала ему точно в морду, но пасть он, к сожалению, уже закрыл. И вместо того, чтобы нанести хоть какой-то урон, молния отразилась от дракона под углом и полетела точно в гарода. Вокруг антимага загорелась защитная сфера, в свою очередь отфутболившая сверкающий шар в землю под его ногами. Сарян! Виновато крикнул я, приземлившись недалеко от него. «Я не специально!» И тот мой взгляд зацепился за что-то сверкающее вместе попадания шаровой молнии. «Да ладно!» Совершив сдвиг, я тут же оказался рядом, опустился на корточки и прикоснулся к зеркальной поверхности. Система заботливо сообщила, что я совершенно случайно создал тот самый фульгурит, которого мне так не хватало. Лопаты у меня с собой не было, но на мое желание достать божественное стекло неожиданно отреагировали тентакли, вгрызшись в землю и буквально выдернув небольшой белый кусок материала. Судя по размерам, получилось значительно меньше, чем от удара молнии богини. Но даже это был уже успех, причем совершенно неожиданный. «Осторожно!» — раздался крик, и, подняв взгляд наверх, я увидел летящий в меня сгусток темной энергии. Тут же, приняв электрическую форму, я пропустил атаку сквозь себя и отпрыгнул в сторону. И очень вовремя это сделал, потому что, несмотря на свою бесплотность, я неожиданно получил урон от магии тьмы. К счастью, у меня был немаленький резист, благодаря достижению «Ах, ты проказник!» и «Поцелую с некроманткой». Но даже так я сразу остался без половины здоровья. Правда, мне тут же прилетело исцеление от Серджо, Но все равно тот факт, что я оказался восприимчив к атакам дракона, меня очень сильно расстроило. Мне явно повезло, что я вовремя ушел с двигом. И это означало, что запихнуть летающему монстру в пасть мины у меня вряд ли получится. Быстрее он дыхнет тьмой и убьет меня». В дракона со всех сторон посыпались атаки. Но ни одна не нанесла совершенно никакого урона. Ни магия воина, ни монеты Натарка, ни зеленый сгусток энергии, выпущенный Серый Джо. И даже кинжал, брошенный городом, лишь отскочила от черные чешуи. «Спин, отвлеки его на себя!» Мысленно скомандовал я питомцу, и тут вновь атаковал противника атомным дыханием, впервые нанесшим ему хоть какой-то урон. Видимо, отражение срабатывало не всегда. Ко мне подбежала Трис. «Слушай, а давай я попробую атаковать его со спины твоего дракона. Удара моего меча чешуя точно не выдержит». Я залпом выпил эликсир восстановления маны и посмотрел наверх, где черный дракон гонялся за беднягой спином, едва успевающему уворачиваться от его атак и когтей. Не похоже, что у него была возможность сейчас подхватить пассажира. «Не получится. Давай я тебе подкину», — предложил я, внимательно глядя на кульбиты, совершаемые двумя драконами. «Ха, супер!» — сразу согласилась девушка. «Но держи свои тентакли при себе. Для первого свидания это слишком». Осторожно обняв ее за тонкую талию рукой, я применил способности и прыгнул ровно вверх метров на двадцать. Затем еще раз оттолкнулся уже от воздуха и поднялся еще выше, а затем еще. Девушка обхватила меня рукой за шею и приблизила свое лицо к моему. Зеленые глаза задорно блеснули. «Это мой первый раз. Не разочаруй меня». Я чуть не потерял равновесие от неожиданности, но быстро взял себя в руки. «Спин, пролети под нами», — мысленно велел я питомцу. Мне оставалось надеяться, что черный дракон в последний момент не отвлечется от спины на нас, поскольку мы тогда станем слишком легкой мишенью. Но все обошлось, и мой питомец не только пролетел ровно под нами, но еще и замедлился по собственной инициативе, чтобы полностью завладеть вниманием противника. «Отпускай!» — скомандовал Трис, и стоило мне разжать руки, полетела вниз, точно на черного дракона. Взмах огромным мечом превратился в ярко-серебряный росчерк, явно усиленный способностью и ударивший точно в шею монстра. Я уж думал, что она сейчас и вовсе отрубит монстру голову. Настолько силен был удар. Но он лишь нанес незначительный урон, сняв несколько процентов здоровья и оставив на чешуе глубокий порез, который, впрочем, начал быстро затягиваться. Трис полетела дальше вниз к земле, а я оттолкнулся от воздуха, чтобы ускорить свое падение под нужным углом и попасть точно на шею дракона. Там я велел тентаклям, из-за теперь я мысленно называл их только так, схватиться за края раны, не давая им стянуться, и заодно поддерживая себя, чтобы не упасть, и вытянул из инвентаря мины. Дальше мне оставалось только впихнуть их в рану и активировать, сразу перейдя в электрическую форму. Раздался мощный взрыв. Сопровождаемый всполохами электричество, которое я ощутил лишь как легкую щекотку по всему телу. Дракон заревел от ярости, получив сильный урон, и совершил мертвую петлю, чтобы скинуть меня, но я и так уже падал вниз. Смягчив падение универсальным отталкиванием, я посмотрел наверх на дракона. К сожалению, он все еще был жив, хоть и потерял почти 80% здоровья. «У него сильная регенерация! Надо срочно добивать!» — крикнула Трис. Я поспешно влил в себя эликсир восстановления маны, собираясь еще раз поднять в воздух Триса для повторной атаки. Но черный дракон оказался хитрее, чем мы думали, и прекратил пытаться догнать спины или атаковать нас. Развернувшись, он полетел к вершине горы, видимо, чтобы там восстановиться и вернуться со свежими силами, чего мы, разумеется, ему позволить никак не могли. — Его нужно догнать! — азартно воскликнула Трис. «Зови своего дракона!» Спин спикировал к нам, и мы с девушкой запрыгнули ему на спину. Бедолаги, называемый с гримлином, явно остались не у дел из-за высокого магического резиста дракона, да и низких в сравнении с сестрой Марка уровней. «Мы пока двинемся к пещере!» <связывая> — крикнул нам вслед Серджо. «Удачи!» Мой дракон взмыл воздух и рванул следом за ретирующимся противником. Бигстом неторопливый полет черного дракона я бы не назвал и не сказал бы, что он прям сильно торопился. Поэтому и догнать его нам не составило никакого труда. Я велел спину выстрелить атомным дыханием, впрочем, не особо надеясь на удачный результат. Но удар неожиданно достиг цели, снеся сразу пять процентов здоровья. Три схватила меня за плечо. «Стреляй еще раз!» Вот только маны у спины на следующий удар уже не оставалось. Эликсиры питом цепить не могли. А ускорить восстановление заклинаниями было некому. Дальше придется самим. Тогда мне нужно добраться до его шеи. Подкинешь? Спин с легкостью догнал черного дракона, и тут я понял, что он летел так медленно не по собственному выбору. Просто здоровье в красной зоне повесило на него, добав кровотечение и ослабление. Дракон натужные с усилием махал крыльями, чтобы едва поддерживать свою тушку в воздухе. Когда мы оказались над ним, Трис спрыгнула вниз, вновь взмахнув мечом, и воткнув его в значительно расширившуюся после взрыва рану. Дракон заревел от боли, и от его тела во все стороны ударила темная энергия, откинувшая Триса далеко в сторону. Вот только и меч остался в ране. «Бей молниями в меч!» — крикнула девушка, падая вниз на землю, до которой было всего метров пятнадцать. Логика в этом была, ведь через меч весь урон должен был попадать точно в слабое место дракона. Вот только он будто что-то понял и извернулся в воздухе, заложив вираж к земле. Затем дракон развернулся нам навстречу и, раскрыв крылья, завис таким образом, чтобы не поставлять под удар раненую шею и вновь начал формировать в пасти атаку темной магии. В мгновение ока у меня в голове пронеслись разные варианты дальнейших действий. И самая интересная была мысль о том, что мне вовсе не обязательно атаковать молниями меч. Оттолкнувшись от спина, я прыгнул вперед, прямо к шее дракона, и одновременно с этим применил магниточувствительность, а затем с помощью магнетизма воздействовал на меч. В итоге я завис на его шее, притянув себя к мечу на той стороне. Здоровье черного дракона сразу поползло вниз, а огромное оружие Трис начало все глубже погружаться в его плоть, пока кончик его лезвия не показался и шея уже на моей стороне. Дракон яростно взревел, пытаясь меня сбросить, но я держался магнетизмом и, схватившись за лезвие меча, начал бить в него ударами тока. Я даже не пытался понять, где находится Земля, чувствуя себя словно на очень экстремальном аттракционе или тестовом тренажере для космонавтов. Да, рука резала лезвие и было очень больно, но, к счастью, в игре мне не могло отрезать кисть что наверняка бы случилось в реальном мире. Системное сообщение известило о смерти дракона настолько неожиданно, что я не успел среагировать и вместе с его тушью ударился о землю. К счастью, сработала электрическая форма при получении большого количества урона, иначе бы от силы удара и веса рухнувшего следом дракона я бы точно погиб. Основную часть опыта за убийство получил я и сразу взял аж два уровня. Это было логично, поскольку именно я и нанес 90% урона. Более того, система посчитала, что разница в уровнях между мной и драконом настолько велика, что я почти добрал и третий уровень. Когда я поднялся на ноги и немного пришел в себя, рядом появилась Трис. «Ммм, не густо», — спокойно отметила она, явно оценив свое системное сообщение. «А напомни мне, почему мы не сформировали группу, чтобы нормально распределить опыт». «На мне проклятие, я не могу объединиться с игроками», — заучены фразы ответил я. «А остальные не стали создавать группу и солидарности?» — приположила девушка и сама же себе кивнула. «Хм, ну-ну. А лут вот как делить будем?» Я пожал плечами. «Мне ничего не надо, кроме его зубов, так что можете поделить с ребятами из неназываемых за помощь». «Отлично», — довольно улыбнулась девушка. С черного дракона выпадает чешуя, из которой можно сделать очень крутой доспех защиты от магии. Мне это надо. Да забирай хоть всю чешую, — легкомысленно ответил я. Остальное распределите после того, как спасем принцессу. В целом, меня вообще мало интересовали игровые шмотки. Хотя, возможно, если как следует запариться, то можно было бы подобрать и скрафтить что-то особенное и усилиться процентов на 20-30. Но я предпочитал оставить этот вопрос Борису, когда он вернется в игру. Хотя осаду города и повышение цен на телепорты могли и сильно ударить по нашему кошельку. И не факт, что я смогу так просто обновить экипировку. Так что, может, зря я так просто пообещал весь лут с дракона Трис и неназываемым. Но, с другой стороны, она вообще присоединилась к нам по доброте душевной. А воины город, свои ребята, активно участвовавшие в осаде Левры. Они точно заслужили награду. Остальной лут я закинул в инвентарь, взглянув на него лишь мельком. Кости дракона — 10 штук, драконья кровь — 15 штук, драконий коготь — 4 штуки, драконий зуб — 2 штуки. Неидентифицированный артефакт — корона. Логика тут, конечно, страдала, ведь в драконе было куда больше костей, когтей и зубов, а выпало такое ограниченное количество. Но это так, фоновые душные мысли. Главное, что я заполучил долгожданный зуб черного дракона, и могу создать эссенцию божественной крови, только бы его не выронить в случае смерти. «Слушайте, а с вами весело», — довольно улыбаясь заявила девушка. «Даже интересно, что будет дальше. Идем!» Мы с три спустились к пещере своим ходом, в то время как спин взмыл воздух и принялся кружить над ходом. Увы, но внутрь в этой форме он попасть бы не смог, да и мана у него все равно закончилась. «Зря они зашли без нас!» — заметила Трис. — Вдруг там лабиринт? Стоило нам сделать шаг в пещеру, как мы тут же получили системное сообщение о том, что это закрытая зона, в которой не работают связь и телепорты. — Хм, ну вот, я же говорила! — хмыкнула она. Впрочем, пройдя вглубь пещеры всего шагов сто, мы услышали звуки битвы и вскоре вышли к небольшой пещере, в которой дралась четверка игроков с какими-то каменными монстрами, оказавшимися земляными 120 двадцатых уровней. Я со своим электричеством против подобных противников оказался практически бесполезен. Разве что мог бить их тентаклями, впрочем, не причинявшими им особого вреда. Лучше всего на них действовал физический урон, и тут больше всего толку оказалось от Гарада и Трис с ее огромным двуручным мечом. Спустя минут пятнадцать с противниками было покончено. Неназываемые тут же взялись за сбор выбитых из элементалей сердец, выглядевших как драгоценные камни. Но Серджо явно не горел желанием тратить время на сбор лута. «Она уже близко!» — нетерпеливо воскликнул он и ломанулся дальше в вглубь подземного хода. «Идем быстрее!» Уж не знаю, откуда он это узнал, но мы все компании последовали за ним и вскоре действительно вошли в большую пещеру, полностью покрытую льдом, равномерно мерцающим холодным синим светом. Я уже видел нечто похожее в обители ледяного лорда. Разве что тут лед оформился в красивые сталактиты и сталагмиты, объединяющиеся в причудливые колонны. О, -о, -о! чувствую, мы дошли до босса! Осматриваясь по сторонам, сказал Натарк. Как-то слишком быстро. Вам так и не кажется? Согласна, кивнула Трис. На подобные подземелья обычно требуется как минимум несколько часов. Подозрительно. «О, а я не ожидал гостей!» Раздался зычный красивый баритон, и перед нами появилась высокая фигура в элегантной зеленой одежде. «Ну раз уж вы пришли, то так уж и быть, станете свидетелями наших брачных обетов!» Мы смотрели на широкоплечево стройного эльфа с длинными светлыми волосами и голубыми глазами. По человеческим меркам ему было максимум лет 35-40. Если бы невидимая над его головой надпись «Магистр Эльфур, уровень 155 я бы подумал, что это какой-то другой персонаж. «А где мерзкий старик?» — спросила Трис, подозрительно оглядываясь по сторонам. «Это он и есть!» — прожигая эльфов взглядом, процедил Сергей. «Какой же это старик?» — фыркнула девушка, с интересом рассматривая нашего противника. Импозатный и красивый мужчина в полном расцвете сил. Не знаю почему, но эти ее слова немного меня задели. Хотя казалось бы, какая разница, что думает Рис о каком-то эльфе. Тебе не все равно, кого убивать. Все больше раздражаясь, спросил наш целитель. Ай, все, отмахнулась девушка. С чувством юмора тут совсем плохо. Ладно, быстренько убьем его, чтобы ты так не нервничал, герой-любовник. «Хм! Убьете меня?» — переспросил магистр Эльфур. «Всего в шестером? Это даже не смешно!» Наш целитель начал злиться еще сильнее. «Атакуем по команде!» И тут перед магистром выскочила принцесса Ариэла в зеленом обтягивающем платье, вызвав у меня острый приступ дежавю. «Не смейте трогать моего избранника!»